Студия Ардис представляет. Полина Ром. Два лика Ирен. Читает Екатерина Тихомирова. Пролог. Ирина Викторовна, ну что, с гошкой посидите? Приводи, конечно, Танюша. Мы с ним пирожки или пить будем. А вернёшься, мы тебя чаем будем поить. Вам что-то купить нужно? Нет, спасибо, Танюша. Всё у меня есть. Соседка Танечка, 27-летняя мама-одиночка, частенько выручала Ирину Викторовну. То в магазин сбегает, продуктов две сумки притащит, то к врачу запишет по этому их интернету, то окна может помыть. Правда, Ирина Викторовна никогда не отказывала ей в помощи. Вся короткая история семьи Танечки прошла у неё на глазах. Ирина Викторовна прекрасно помнит, как незадолго до их свадьбы с Димой, молодые и счастливые, делали они ремонт в квартире, оставшейся от Таниной бабушки. До этого почти 10 лет жили здесь разные квартиранты. А теперь вот и пригодилось жильё. Быстро как-то промелькнули свадьба, беременность, роды. Славный парень Дима стал скучать дома. Нет, нет, да и приходил выпивший. Тогда, 7 лет назад, Ирина Викторовна ещё была пошустрее. Иногда помогала Танюше с маленьким крикуном Гошкой. Забирала погулять на пару часов, давая возможность молодой матери передохнуть от колик, газиков, режущихся зубов, катала коляску со спящим малышом и иногда с тоской думала: "Что если бы не послушалась в своё время мать, то глядишь, сейчас бы своих внуков выгуливала". Безплодность её покойному мужу Андрею установили аж на девятом году брака. И то после большого скандала, когда накричала она на него, наверное, первый и последний раз в жизни. Но никак он проверяться не хотел. Сама-то она к тому времени всех врачей обошла и знала, что здорова, и хоть сейчас беременней дорожай. Подумывала, ведь тогда разводят-то подумывала. Только мать Ирины Женщина старой закалки, суровая и на ласку нещедрая, так на неё рявкнула, что и думать о разводе Ирочка, как тогда ещё звали её на работе, забыла. Ты что, зараза малохольная, семью позорить будешь? Какой такой тебе развод? Не пьёт, не курит, что тебе ещё от мужика надо? А что ли иной раз ответит, так шустрее нужно быть? Муж пришёл с работы, а ты на диване валяешься. Кто такое терпеть будет? Какая ещё мигрень в твоём возрасте? Сама и виновата. Хороший мужик у тебя. Вот и сиди при нём. Сама Ольга Фёдоровна именно так и делала, сидела при муже. Ну а то, что попивает иногда, да и вроде как погуливает, так мужик же, какой с него спрос? Служила ему истово верой и правдой, обехаживала хозяина. Без неё отец не знал, где ложку взять, где носки хранятся. Но ну, надо сказать, что с возрастом папаша Ирочке угомонился. А в 61 год тихо отошёл в мир иной на руках у рыдающей жены. Без него Ольга Фёдоровна загрустила, затихла и через два года оставила Иру сиротой. Ирина Викторовна отряхнула головой, отгоняя дурные воспоминания, и пошла на кухню, где уже несколько минут без присмотра шуршал гошка. Такого оставлять одного греха не берёшься. Хороший мальчишечка, хоть и шкодник. Прошлый раз пикли булочки, взял порошок и солью одно вместо сахара посыпал. А она-то всё понять не могла, что это хихикает он. Смех и грех с ним. Так что уж в этот раз лучше присматривать нужно. Он так-то не злой совсем, но любопытный дошибутный. Да В этот раз, впрочем, не успел Гоша ничего натворить. Отвлёкся на большую миску с очищенными яблоками, тихонько сидел и похрустывал ломтиками. Ну, для того Ирина Викторовна их и чистит в два раза больше, чем нужно. Пусть грызёт на здоровье. Прикипела она душе Гошке бедолажному. Ну-ка, без отца растёт парень. Сходила даже прошлый год, как в отпуск они уезжали с Танюшей к нотариусу. Завещание на мальчишку оформила. От своей-то семьи никого и не осталось, а она не вечная. вроде как и не совсем старуха, чуть за шестьдесят, а и давление частенько скачет, да и лишний вес мучает. Как-то вот быстро жизнь пробежала. Давно ли тонкая звонкая Ирочка лучась от счастья целовалась с Андреем у подъезда, обмирая от страха, что мать в окно выглянет. И куда всё делось? И счастье то? и поцелуи. Конечно, не дело парнишечку без отца растить. Ой, не дело. Покойная матушка Ирина Викторовна никогда бы такого не одобрила. Да и сама Ирина Викторовна очень развод не одобряла. Как можно? Ну, выпил муж раз другой, а ты к нему с лаской. Да приготовь повкуснее, да заботу прояви, пожалей. Глядишь, семья бы и цела была. Матушка её вон как отца терпела, мучилась, и пил и бил и гулять не забывал. Но терпела же, дочь без отца не оставила. Нет, конечно, Диму, не путёвого мужа Танюшки, она тоже не одобряла. И ребёнка будил, пугал скандалами, да и Танюшку костерил не за дело, а так лишь бы придраться. Только Танюшка, видишь, терпела, терпела год. А как ударил он её, тут терпелка у неё и кончилась. Сковородой ему тут же ответила. Да так ответила, что свекровь её прибегала на следующий день, грозилась написать заявление о побоях. Вспоминая этот скандал, Ирина Викторовна неодобрительно покачала головой. Нехорошо тогда вышло. И ведь на развод подала. И не побоялась одна то остаться. Конечно, оказалось, что ничего страшного и не случилось, и родители Танины помогали. Да и сама она с Гошей сидела не раз. А Татьяна вышла на работу, подала на алименты и вроде как даже и не жалеет, что у неё мужа нет, а у гошеньки отца. Не поймёшь их молодых нынешних. А всё же не гоже мальчику без отца расти. Вечером пили чай с яблочными пирожками. Тесто у Ирины Викторовны всегда воздушное, лёгкое. Такое вкусное, что можно и начинку не класть. Угоши вон нос в корице и сахарной пудре. С собой им в пакет сложилось десяток. Утром ещё чайку попьёте. Ой, спасибо, Ирина Викторовна. Никто вкуснее печь не умеет. Сколько раз уже пробовала по вашему рецепту, а всё не такие воздушные. Ничего, Танюша, научишься. Давайте давление померю, Ирина Викторовна. Что-то мне вид ваш не очень нравится. Не нужно. Я сейчас лягу, да полежу, Да и не болит у меня ничего. Так это возраст. Да какой возраст? Пошли, пошли померим. Ну вот, а вы не хотели. Сейчас скорая приедет и уколчик сделает. Ой, Танюша, дай тебе Бог здоровья. Хлопот-то я тебе наделала. Ничего и не наделали. Вы мне всё же не чужой человек. Уколчик врач сделал, даже два сделал. И посидел, подождал, пока подействует. а потом вдруг заявил: "Надо бы вам в больницу". Спорила Ирина Викторовна, не хотелось из дома куда-то на ночь ехать. Да что мне сделается? Зачем же сразу в больницу-то? А Танюша в это время споро укладывала зубную щётку, сорочку чистую, расческу. "Не волнуйтесь, Ирина Викторовна, вот я мобильник кладу. Как устроит вас, сразу звоните". А я к вам утром перед работой забегу. Что забыли, вдруг принесу. Цветы-то. По не переживайте. Я там Гошеньки, носки довязала, такие, как он хотел, с ёжиками. Возьми, забыла отдать. Вот как заберём вас из больницы, так сами и отдадите. Вот так и оказалось на ночь глядя Ирина Викторовна в палате, где кроме неё лежала только совсем уж старенькая бабушка. А и правда, Ничего страшного не случилось. Утром прибежала Танюша, принесла целый пакет вещей и тёплую кашу рисовую, такую, как любит Ирина Викторовна, и рисунок от Гоши, портрет. И обещала после работы забежать, рядом же тут, всего одна остановка. А Гошу Нина Павловна заберёт с первого этажа. И вот она вам ещё тут передала варенье, лечили таблетками. Да ещё и капельницы ставили. Бабулька на соседней кровати вроде как не в себе была, но тихая. А третья койка вовсе пустая. Под капельницами лежать было нудно. Затекала рука, но Ирина Викторовна терпела. Не в её характере жаловаться. Только всё чаще вспоминала покойного мужа. Даже удивительно, какие воспоминания-то однообразные получались. То вспомнилось, как он загорелый пирог подзатыльник ей отвесил при гостях. Так обидно было. То как денег ей пожалел на сапоги модные, сказал старый, не доносила ещё. А ведь и деньги были, не бедствовали. То как когда-то обещал ей серьёжки золотые на 30 лет, а сам сестре купил и отдал. Я мужик, и я решаю, куда и как деньги тратить. Не родилась ещё та баба, которая мне будет указывать. Что она заловка змеиная головка, что свекровушка покойная только и смотрели, чтобы из Изаринина дома прибрать. Её же ещё и упрекала свекровь: "Сгубила жизнь мужику не родится. Вон а какой парень-то у меня, кровь с молоком, а ты, эх!" и рукой махала презрительно. Но не рассказывать же деревенской тётке, семью классами образования, кто виноват, что детей нет. Всё равно не поверит, только пуще лается будет. А уж совсем обидно было, когда на похороны мужа пришла его мадама, крашенная в ярко-рыже с подведёнными глазами, моложе лет на пятнадцать, чем Ирина Викторовна. И ведь стыда не побоялась, рыдала у гроба. Ну, конечно, и её понять можно. За пять-то лет, что они любились промеж собой, она с него все накопления вытянула. На похоронах в шубе норковой в пол была. О таких деньгах-то можно и поплакать. то то он жену в санаторий брать не захотел, с ней ездил. И ведь все вокруг знали, весь цех, с кем работала раньше, с кем дружила, а никто не сказал. Зато потом доброхотов столько нашлось уколоть. Вот после тех похорон и не осталось у Ирины Викторовны друзей. Так что, если бы не северная пенсия, неизвестно, как бы и жила дальше. Да и так пришлось лишние шесть лет отработать, восстановить накопление хоть немного. До смерти-то все деньги на счету Андрея хранились. А потом только и выяснилось, что нашёл он на кого потратить. А свекровь все пережила и квартиру Еришкину на десятый день после похорон пришла делить. Сынок мой наживал Андрюшенька. и для тебя, а пустоцветачей. Тебе они родицы остатков много, а мне он хоть чего оставить будет. Пришлось кредит брать и выкупать у неё четвёртую часть своей же квартиры. Хотя не больно дорогие у них хоромы, а не так и легко выплатился кредит. А потом ещё и свекровь умерла. А у заловки трое детей, откуда у неё деньги на похороны? Вот тоже расходов много было. Ну, сейчас грех жаловаться. Не нуждается она. И пенсии хватает, и на чёрный день есть немного. Но как вспомнится всё это, тоскливо становится. Как-то больно, безрадостно жизнь прошла. Днём после капельницы Ирина Викторовна вязала крючком разные салфетки. Пристрастилась на пенсии. Дома сериал какой не есть, включит и сидит, считая про себя. Два столбика с накидом, один соединительный. Говорят, сейчас всё это не модно, а Ирине Викторовне очень нравилось. Спокойное такое занятие, интересное. А уж красота выходила и вовсе сказочная. Раньше-то ей всё не до того было. С работы прибежит, готовить да убирать нужно, а потом то стирка, то закрутки, если осень, то свекрухина дача, ежели лето. Только и успевай поворачиваться. А сейчас-то чего же не повязать? Танюша ей находила всякие разные узоры и на планшете вкладки оставляла. Всегда можно посмотреть, как и что. Сама-то она не больно умела пользоваться, но уж ролик включить и посмотреть это то могла. Вот и пригодился планшет, который ей от коллектива подарили, когда на пенсию вышла. Вот и сейчас вязала она в своё удовольствие. До капельницы ещё больше часа. Так что как раз успеет-ка ему закончить. А то, что сердце кольнуло, так пройдёт. Потерпеть немного и пройдёт. А после работы прибежит Танюша, принесёт компот и ниток ещё. Только вот что-то дышать тяжело стало. Ирина Викторовна потянулась к кнопке вызова, но так и не успела нажать. Вдруг совсем кончился воздух. Клубок белого кашемира свалился с истощившего больничного одеяла и закатился под койку.